Тело убитой волчицы позади ловчего подпрыгивало в такт лошадиному шагу и терлось о его спину. Вскоре спина начала зудеть, а затем зачесалось и все тело. Ловчий соскочил с коня и с омерзением стянул за хвост мертвую волчицу. Его благородный спутник не возражал. Чесотка началась и у него. Не переставая чесаться, всадники понеслись галопом в сторону реки, где был разбит их бивуак. Не успев спрыгнуть с коня, наследник правителя Восточной Померании приказал немедленно готовить походную баню. На песчаной отмели были в срочном порядке собраны прибрежные валуны. Вскоре они уже грели свои гранитные бока в ярком пламени кострища. Не дожидаясь, когда пропадут последние язычки пламени, измученный чесоткой сын герцога велел ставить над камнями походный шатер. Слуга, не переставая, поливал раскаленные камни. Вода зло шипела, обволакивая до крови исчёсанные тела Ловчего и его господина горячим паром. Часотка их больше не одолевала. Они провалились в блаженное небытие, позабыв обо всем на свете. Даже звонкий грохот выпавшего из рук слуги Ковшика не потревожил их сон. Сам слуга с трудом выкарабкался наружу. Он лежал подле шатра. И, как выброшенная на берег рыба, хватал ртом воздух. Перед его глазами все еще стояло безжизненное и необычайно пунцовое лицо первого наследника Восточной Померании. Угоревший слуга попытался позвать на помощь, но его сиплые всхлипывания подняли лишь слабый фонтанчик из прибрежного песка, и он обессиленно уронил голову.